«Заткнись! Заткнись!» Дьявол тряхнул его так, что у него лязнули зубы. Он заткнулся. Дьявол испуганно оглядывался, лицо перекосило от ужаса. Такие же лица мальчик видел на экране фреви у участников игры «Заплыв с крокодилами». Он бы рассмеялся, если бы его самого не трясло от страха. «Ты не дьявол. Стану им, если завопишь». «Чего мне вопить?» — пренебрежительно бросил мальчик. Или ты думаешь, что мне охота остаться без яиц? Они мне пригодятся. Я еще ни разу не кончал. Ты знаешь укромное место, куда мы можем пойти? Не убивай меня, парень, у меня ничего нет. У мальчика округлились глаза, белки сверкнули в темноте. Я не собираюсь тебя убивать. Держа Ричардса за руку, мальчик повел его по извилистому, заваленному мусором проулку, потом по-другому. Проулок вывел их к двум высоким домам. Но не доходя до них, мальчик свернул к лачуге, выстроенной из новоробанных досок и кирпичей. Крыша начиналась в четырех футах от земли, так что Ричардс, входя, ударился головой. Мальчик занавесил дверной проем черной тряпкой, покопался на полу. Мгновение спустя затеплился свет. Мальчик подсоединил маленькую лампочку к старому автомобильному аккумулятору. «Я сам спер аккумулятор», — гордо заявил мальчик. Брэдли сказал мне, как его починить. Он читает книги. У меня есть мешочек с пятицентовиками. Я дам его тебе, если ты меня не убьешь. Лучше не убивай. Брэдли в головорезах. Убьешь меня, он заставит тебя насрать башмак и сожрать собственное дерьмо. Никого я не убиваю, сердито бросил Ричардс. Во всяком случае, малышей. Я не малыш, я сам украл этот аккумулятор. Обида, проступившая на лице мальчика, заставила Ричардса улыбнуться. Ладно, как тебя звать, малыш? Я не малыш. И добавил, все еще дуясь, Стейси. Понятно, Стейси. Хорошо, я в бегах. Ты в это веришь? Да, в бегах. Ты не стал бы вылезать из канализационного колодца для того, чтобы купить порные открытки. Он оценивающе оглядел Ричардса. «Ты, Хонки, из-за грязи сразу не скажешь». «Стесси, я...» Он провел рукой по волосам, «а продолжил, похоже, уже сам собой. Я должен кому-то довериться. А попался мне ребенок». «Ребенок? Господи, тебе еще не шести, не так ли?» «Марти будет восемь. У моей сестры Касси рак», — добавил мальчик. «Она все время кричит». Вот почему здесь мне нравится. Сам украл аккумулятор. Хотите косяк, мистер? Нет, и тебе не советую. А ты хочешь получить два бакса, Стейси? Господи, конечно! И тут же он недоверчиво глянул на Ричардса. Ты не стал бы вылезать из колодца с двумя гребаными баксами. Врешь. Ричардс достал новый бакс, показал мальчику. Тот взирал на него с восторгом, граничащим с ужасом. Получишь еще один, если приведешь своего брата, — пообещал Ричардс и тут же добавил, правильно прочитав выражение лица мальчика, «Я дам его тебе так, что он не заметит. Приведи его одного». «Нет смысла пытаться убить Брэдли. Он заставит тебя насрать башмак и сожрать дерьмо. Я знаю. А теперь беги и приведи его. Подожди, пока он останется один». Три бакса. — Нет. — Послушай, парень, за три бакса я смогу купить кассе лекарство, и тогда оно не будет так кричать. У Ричардса внезапно перекосилось лицо, будто кто-то невидимый ударил его. — Хорошо. Три. — Ново бакса, — уточнил мальчик. — Да, конечно. Да, приведи его. Если приведешь копов, не получишь ничего. Мальчик остановился на пороге халупы что, совсем дурак? Я ненавижу этих сволочей больше всех, даже дьявола!» Он ушел, семилетний мальчуган, держащий жизнь Ричардса в своих грязных, заскорузлых ручонках. Ричардс слишком устал, чтобы бояться. Он выключил свет, прислонился к стене и задремал. «Минус 0,65. Отсчет идет». Дремота только начала переходить в глубокий сон, когда обостренные до предела чувства разбудили его, он не понимал, где находится. Решил, что так и не вырвался из кошмара, подумал, что огромный полицейский пес надвинулся на него, гигантское живое оружие, семи футов ростом. С губ едва не сорвался крик, но злобное шипение Стейси поставило все на свои места. «Если ты сломал мой гребаный свет, я...» — на мальчика шикнули. Тряпка закрыла дверной проем. Ричардс включил свет. Рядом со Стейси стоял чернокожий. Лет восемнадцати в мотоциклетной куртке в его взгляде читалась ненависть, смешанная с любопытством. Раздался щелчок. Блеснуло выкидное лезвие ножа, который Брэдли держал в руке. — Если у тебя оружие, брось его. — Оружия у меня нет. — Я не верю этому взду... Тут у него округлились глаза. — Эй! «Да ты тут парень с фриви. Ты поджег здание ИМК на Хэннингтон-стрит!» Черное лицо располовинила белозубая улыбка. «Они сказали, ты поджарил пятерых копов! Значит, никак не меньше пятнадцати!» «Он вылез из канализационного колодца!» С важным видом заявил Стейси. «Я сразу понял, что он не дьявол. Я знал, что он паршивый хонки. Ты собираешься пришить его, Брэдли?» «Заткнись!» — И дай мужчинам поговорить. Брэдли подошел к Ричардсу, опустился на корточки, затем сел на ящик, из-под апельсинов. Посмотрел на нож, который держал в руке, удивился, что все еще держит его, закрыл, убрал в карман. — Тебя ищет весь город, — добавил он. — Это точно. — И куда ты теперь? — Не знаю, но мне надо выбраться из Бостона. Брэдли задумался. Сейчас ты поедешь со мной, Стейси. К нам домой. Надо поговорить, а здесь нельзя. Слишком опасное место. Хорошо, обреченно вымолвил Ричардс. Мне без разницы. Пойдем дворами. Свиньи сегодня патрулируют улицы. Теперь я знаю почему. Когда Бредли двинулся к двери, Стейси легнул Ричардса. Тот ответил недоумевающим взглядом. Потом все вспомнил. Сунув мальчишки 3 новых бакса которые тут же исчезли в кармане Стейси. Минус 0,64. Отсчет идет. Никогда Ричардс не видел таких древних старух. Под мышкой ее ситцевого платья зияла огромная прореха, и Ричардс видел, как при каждом движении в ней покачивалась старая морщинистая грудь. Старуха готовила ужин, из продуктов, купленных на новобаксы Ричардса. Желтые от никотина пальцы что-то резали, мяли, раскладывали, ноги в розовых шлепанцах опухли от долгих лет стояния, волосы словно забивали утюгом, причем рука сильно дрожала. Их собрала в пирамиду съехавшая на бок сеточка. Лицо по прошествии стольких лет посерело, коричневое и черное выцвело, превратилось в сплошное море морщин, выпуклостей, впадин. Из беззубого рта свисала сигарета, клубы дыма поднимались над ее головой чередой синих шариков. Она сновала взад-вперед в крохотном треугольнике между разделочным столиком, плитой и столом, между спущенными до колен хлопчатобумажными челками, и подолом платья бугрились варикозные вены. Квартира пропахла духом давно почившей капусты. В дальней спальне кричала, замолкала, вновь скрикивала Касси. Брэдли виноватым голосом сказал Ричардсу, что с этим придется мириться. Рак обоих легких, и метастазы уже начали распространяться в горло и живот. Девочке только исполнилось пять лет. Стейси куда-то ушел. Пока Брэдли и Ричардс разговаривали, комнату начал заполнять сводящий с ума аромат тушащегося мяса, овощей, томатного соуса. Запах капусты отступал в дальние углы, и только тут Ричардс понял, что голоден, как волк.